Глава 27 Ночь окутала красный дом. Из-под его ставин не просачивался ни один лучик света. Не горели ни фонари, ни окна домов по соседству. Пустота за распахнутыми ставнями ее комнаты была абсолютной не дающие ни намека на просвет. Даже когда она потушила верхнюю лампу, ничто из того, что было видно днем, садовая ограда, деревья, луга вдалеке, не проступило из тьмы. С неба на нее молча взирали звезды. И было их будто бы даже чересчур много. Она-то думала, что ее волнение и тревоги хуже уже не станут. Но вот, пожалуйста, стали» приобрели ту зловещую космическую перспективу о существовании, которое она успела позабыть. Глядя в небо, она вспомнила, что прижата ужасной силой под названием гравитация к парящему в огромном ничто каменному шару — громадине, несущейся из ниоткуда в никуда посреди холодной вселенной, которую никто не в силах понять». Внезапный испуг, прошитый золотистыми нитями восхищения, охватил Кэтрин. А потом темные ноты страха и золотые аккорды благоговения смешались в одно какофоническое прозрение. И она уже не отличала одно от другого. Где начало? Где конец? А что есть начало? А что есть конец? Она снова почувствовала себя ребенком. Интересно, а другие взрослые люди, пусть даже здесь, в этом городе, чувствуют нечто подобное, задумываются о том же, о чём она сейчас? Или такие мысли их вовсе не посещают? Неужели всякое слово и всякое дело даётся им легко, и они не думают ни о чём, не взвешивают и не подбирают? Или же, напротив, страх неверного шага и их порой заставляет забиться в уголок?» Её первый день здесь ни в коей мере не поспособствовал тому, чтобы забыть Майка. Вечер в ресторане всё ещё давал о себе знать горечью и болью. Кэтрин требовалось нечто большее, несоразмерно большее, чем один удачный рабочий день. А этот удачным всяко не назовёшь. В сухом остатке одни лишь смущения, непонимания да конфуз. И ещё ей жутко не хотелось продолжать завтра знакомство с детищами упаднической фантазии М.Г. Мейсона. Вряд ли она выдержит очередной показ дольше минуты. Лицо маэстро-обличителя и десять кроваток в детской затмили все образы сокровищ Красного дома. Отойдя от окна, Кэтрин пошла на свет лампы на прикроватной тумбочке. Полночь. Ее отправили сюда еще до того, как пробило девять. Последние три часа без телефонного сигнала, без проводного интернета и без успешных попыток сосредоточиться вопреки безумно скачущим мыслям на страницах книги ощущались так, будто один час шел за три. Время увязало в здешнем раке. Кэтрин словно бы угодила в музей, никем более посещаемый потому что мир за пределами музея прекратил своё скорбное существование. Призрачное присутствие Эдит давлело над ней, как некий приговор. Повестка явиться в дом, где тишина служит свидетелям, а гротескные экспонаты присяжными чем несут. Кэтрин ощущала себя заложницей некого кавкианского романа, где всё темно, безотрадно, и не сулит ничего, кроме непонимания и безумия. Похоронные ароматы розовой воды, лаванды, полироли и чистящих средств — вот и вся её гамма до остатка дней. Быть может, гамма, вселяющая неуверенность и страх, ровно те же чувства, что внушал ей весь мир в детстве. Возвращаться в ту пору совсем не хотелось. Рассудок снова расчудился. Инстинкт норного зверька твердил ей, что она угодила в западню, что здесь она совсем не по-важному для карьеры делу. Уже даже Мот и Эдит предали забвению истинную цель её визита. Она очутилась здесь просто потому, что звёзды так сошлись. Не самые счастливые при том. И Эдит впустила её в Красный дом, как ребёнка каких-нибудь дальних родственников, внезапно приставившихся гостя нежеланного, но вынужденного. И все в этом доме теперь недоумевают. Как же эту свалившуюся на них напасть развлекать? Как терпеть её странные выходки? Сам воздух дома негодующе трепетал в её присутствии. И от этого молчаливого осуждения недолго и с ума сойти. Окончательно и бесповоротно. Кэтрин прижала руки к лицу. Вот бы сейчас напиться в дым. И почему она только не захватила с собой водку? Ну да, потому что запрещено. С закрытыми глазами она стала делать давно разученную дыхательную гимнастику. Ум должен быть чист. Этой подрагивающей красноты перед внутренним взором быть не должно. Нужно сосредоточиться на главном. Завтра день Х. Никаких больше страшненьких фильмов и кроваток с куколками-образинами. То, что планируется к продаже, должно быть отделено, занесено в каталог и сфотографировано. Придётся побыть жёсткой. Но вся собранность и вся уверенность испарились, когда её взгляд наткнулся на камеру на столе. Она боялась оставаться с ней наедине, чувствуя себя завязавшим курильщиком близ распечатанной пачки сигарет. Там были фотографии с Майком, их поездка на Гавайи, в Уорчестер, несколько недель в Малверне. Голова болезненно отяжелела. Она вспомнила, как просветлело лицо Майка, когда он открыл свою дверь и столкнулся с ней лицом к лицу. Слёзы предательски выступили на глазах. «Как же? Как? Как всё так быстро кончилось? Будь проклят, Красный дом!» Кэтрин привстала с подушки и, взяв камеру в руки, стала просматривать альбомы на карте памяти, так и не переброшенные на компьютер. Видимо, она желала этой душевной боли. Видимо, была мазохисткой. Когда камера стала слишком тяжёлой, когда потребовались уже обе руки, чтобы закрыть слезящиеся глаза, она бросила её обратно на столик. Пошарила по простыням. Чистая. Сняла одежду и надела хлопковую ночнушку. На тёмном ковре её бледные ступни с покрашенными ногтями смотрелись кощунственно. Она, Кэтрин, была всего-навсего целлулоидным пупсом среди фарфоровых модниц в изящных платьицах из богатой ткани. Дешёвка, третий сорт, возможно, брак. Всё, что происходило из 21 века, тут смотрелось ущербно и неприемлемо как она только смеет класть свою тушу на кровать красного дома! Острая тоска по собственной квартирке и оставшимся там вещицам вонзила с иглой в податливый бархат её сердца. Когда лампа на тумбочке погасла, исчезло всё. И кровать, и будто бы даже она сама. Закрыв глаза, Кэтрин попыталась заснуть. Утро вечера мудренее. Но призраки всего, что она увидела сегодня, ещё долго донимали её во мраке, никак не давая уснуть. Тревожная неизвестность вокруг лишала её покоя. Нашарив выключатель, она зажгла свет. Придётся попробовать спать с ним. Где-то в доме сначала тихо открылась, потом закрылась дверь. Мот тоже не спалось. Осознание того, что в Красном доме она не одна, подарило Кэтрин малую долю уюта. Повернувшись спиной к тусклой лампе, она ещё раз пробежалась мыслями по планам на завтрашний день. Всё было распределено буквально по часам. Сон пришёл незаметно, принеся за собой образы солдат-крыс, умирающих на раскисших полях Фландрии. А потом Красный дом ожил, и она проснулась.